Глава двадцать первая Дома был отец. Спешно обуваюсь, он пробурчал, что мать сегодня не придет, что-то на работе. Затем, натянув спортивную куртку, он исчез, гремя бутылками в пакете. Эта новость, словно маленькое счастье, приподняла мне настроение. Ведь завтра экзамен, сложный для меня. И ночью мне предстоит зубрить оставшиеся вопросы. выпив чая я скрылась в своей комнате уже стемнело когда лежа на кровати с учебником в руках услышала довольно громко играющую музыку шум доносился с улицы со стороны гаражей отложив книгу я поднялась и подошла к окну возле моей любимой беседки толпился народ с десяток рослых мужчин и несколько молодых красивых девушек Да что там красивых, шикарных. И гадать не стоило, какой они расы. Явно оборотнессы. Столь яркая звериная грация присуща лишь им. Внимательно присмотревшись к мужчинам, увидела среди них и благояра. Он стоял рядом со с шибательной жгучей брюнеткой. Девица откровенно висла на нем, ничуть не смущаясь. Весь ее облик говорил, что дамочка при деньгах, ухоженная в красивом коротком черном платье, красные туфли на высоченном каблуке. Не знаю, что творилось в моей душе в этот момент. Он ведь целовал меня, а теперь на нем висит другая. В мое сердце кольнуло какая-то неясная злость и необоснованная ревность. У сатиров не было истинных пар, но я чувствовала, будто там отбирают мое. И это было так дико. Да, я ревновала оборотня. И мне самой было от этого смешно. Ну, кто я? Кто я ему? Что между нами? Один выпитый кофе, один поход в музей и все. Что может быть еще общего между мной и благояром? Ничего. Но я продолжала подглядывать за ними. Видела, как они смеются. Завидовала их беззаботности. Они не знали проблем, с которыми всю жизнь жила я. Холеные, счастливые, неведающие бед. В какой-то момент музыка стала громче. Девушки вышли в центр и принялись медленно пританцовывать. Как красиво они выглядели. Грациозные, соблазнительные, сексуальные. Мне никогда такой не быть. Я просто не рождена для этого. Теперь я понимала, почему оборотни не смотрят на сатирок. Да потому что не на что глядеть. Мы рождены, чтобы пахать. Чтобы горбатиться в три смены. И никогда я не смогу так красиво танцевать, так грациозно двигаться. Я могу лишь вкалывать ночи напролёт и зарабатывать деньги, которые будет пропивать мой муж, козёл. И другого мне не дано. От этого понимания стало так больно. Я себя такой дешёвой ощутила, ничего не стоящей. смотря на эту веселую компанию, не могла оторваться от окна. Видела, как девушки вернулись к парням, как эта шикарная брюнетка потянулась губами к благояру и поцеловала его. Это выглядело так естественно и причиняло столько боли. Но внезапно мужчина пренебрежительно усмехнулся и резко отодвинул ее от себя, как-то даже брезгливо. Это окончательно меня раздавило. И ему не нравилась такая красотка. Я не представляю, что он мог увидеть во мне. Опустив взгляд на подоконник, уставилась на свою ладонь. Ломаные ногти, грубая кожа и мозоль. Наконец, отойдя от окна, зачем-то открыла шкаф, где на полочке лежали сложенные стопкой мои вещи. Ни красивых платьев, ни юбок, ни кофточек. Даже если бы я захотела, не смогла бы нарядиться красиво. Со злостью захлопнув дверку, снова пошла к окну. Молодые люди гуляли, веселились, пили эту жизнь. Прислонив голову к деревянной раме, я наблюдала за ними. Словно подглядывала за счастьем, которого у меня никогда не будет. Наверное, зря я бегу от своего жениха. «Еще неизвестно, отпустит ли меня глава поселения в мир людей». Молодые люди снова громко засмеялись. Девушка упорно клеилась к благояру, как липучка, предлагая себя. Он же, казалось, более не замечал ее присутствия. Она снова попыталась поцеловать. Он что-то сказал, от чего она присмирела. Наблюдать за ними было неприятно. словно там покушаются на что-то мое. Такие вот нелепые мысли. Музыка сменялась, веселье не прекращалось, пиво лилось рекой, смех, легкий флирт. Всего этого никогда не будет в моей жизни. Но даже если бы я и попала в такую компанию, как бы нелепо я в ней смотрелась. Это все не для меня. Словно два параллельных мира. Они беззаботные, счастливые. И я, сражающаяся за право учиться и получить хоть глоток свободы, несправедливо. В этот момент плакать хотелось от безысходности. Завтра вернется мать, и будет скандал. Потом родители напьются, а я снова буду ночевать в подъезде. если баба Нюра не вернется и не сжалится надо мной. Добрая старушка прикармливала всех дворовых кошек и меня. Остальные соседи делали вид, что все нормально, что девушка-сатирка, практически живущая на улице, это обычное дело. Низшая раса, что с них взять? Внезапно Благояр поднял голову и посмотрел в окно прямо на меня. Я замерла, поняв, что застукана за подглядыванием. Девушка, упорно жмущаяся к нему, что-то щебетала, но медведь не слушал. Он продолжал неотрывно гипнотизировать меня взглядом. Первое желание отскочить от окна я подавила. Медленно отошла на шаг назад и задернула штору. «Этот мир не для меня. Я всегда буду там чужая». потому что не умеют так веселиться, потому что никогда не выпьют даже глоток пива, потому что моя жизнь никогда не будет такой легкой и светлой. Снова устроившись на кровати, я принялась читать главу за главой. На улице музыка зазвучала тише. Время от времени я прислушивалась и подавляла в себе желание подойти к окну и заглянуть в ту другую жизнь. Нет, меня манило не роскошь и дорогие наряды девушек, а та легкость и счастье, которые они излучали. Тяжело вздохнув, я снова перечитала параграф, посвященный виноделию. Наконец, ближе к рассвету, когда я уже носом клевала в учебник и корила себя за то, что так и не поспала на улице, раздался оглушительный рев мотоциклов. Не выдержав, спустила ноги с кровати и, отдернув штору, выглянула. Семь мощных, красивых байков отъезжали со двора. На одном из них без шлема сидел благояр, а позади него примостилась та самая брюнетка. Положив голову на его широкую спину, она поглаживала его руку. Это так сильно меня разозлило, что я готова была книгой в нее запустить. Мое сердце заполнило ярость и ревность, словно она прикасается к моему мужчине.